Вот это уже трудно прокомментировать, не используя идиоматических выражений. Это просто ошибка. Любой желающий может сравнить наши цены на топливо с мировыми. Бензин во всем мире – доллар-литр. В Германии две марки. В любом случае цены в несколько раз выше наших. Но откуда эти страшные рассказы про монополистов, взятые из популярных статей популярных газет? Электричество в Европе – 12-15 центов киловатт-час. У нас, в зависимости от прыжков и курбетов валютных курсов, от 3 до 1 цента. Газ у нас, как выражается профессор Андрианов, из-за диктуемого монополистами ценообразования вообще по мировым меркам ничего не стоит. Турции сейчас, весна 1199 года, продаем газ – По 114 долларов за тысячу кубометров. Даже Украине мы отпускаем его по 80 долларов, а внутреннюю цену держим 18 долларов. Чем ругать «Газпром»? Наши политики либерального толка должны, как самарский губернатор Титов Черномырдина, в лысину лизать. К сожалению, это не оговорка. Свою позицию про монополистов автор повторяет в учебнике трижды в разных разделах. Откровенно говоря, напустив таким образом туману в головы бедных студентов. Зато потом идет относительно верная информация. Цитата. Такое положение привело к значительному росту издержек производства, которые являются одним из основных показателей, определяющих конкурентоспособность готовых изделий на мировом рынке, поскольку именно в процессе производства закладываются материальные основы конкуренции, которые проявляются на рынке через сравнительный уровень цен и прибыльности. В середине 90-х годов издержки производства промышленной продукции в России были выше, чем в Японии, в 2,8 раза. В США – 2,7, в Франции, Германии, Италии – 2,3, в Великобритании – 2 раза. Конец цитаты. Факты здесь верны. Хотя объяснение высокого уровня издержек, ну судите сами, Дальше приводятся даже еще более ценные данные, конкретные цифры с разбивкой по статьям затрат. Цитата. Если суммировать составляющие производственных затрат, то для выпуска продукции на 100 долларов США, без учета прибыли и налога на добавленную стоимость, в перечисленных странах требовалось следующие материальные затраты. Таблица номер 3. Затраты на выпуск продукции стоимостью 100 долларов на 1995 год в долларах США рассчитано по паритетам покупательной способности валют. Страна. Россия. Все издержки 253. Топливо, электроэнергия 25. Сырье, полуфабрикаты 127,5. Зарплата 93. Амортизация 7,5.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 Германия. Все издержки 110,5, топливо электроэнергии 7, сырье, полуфабрикаты 59,5, зарплата 39, амортизация 5. Франция. Все издержки 109, топливо электроэнергии 6, сырье, полуфабрикаты 56,5, зарплата 41, амортизация 5,5. СШР. Все издержки 93. Топливо, электроэнергии – 8,5, сырье, полуфабрикаты 56 – 56,5, зарплаты 24, амортизация – 4. Япония. Все издержки – 89,5, топливо, электроэнергии – 5,5, сырье, полуфабрикаты – 51, зарплата – 29, амортизация – 4. При такой дороговизне материальных факторов производства ценовая конкурентоспособность отечественной промышленной продукции на внешнем рынке сохраняется лишь благодаря относительно низкому уровню заработной платы». Конец цитаты. За конкретные данные спасибо. Но вот иногда зла не хватает. Но объяснил бы уважаемый доктор этих самых наук, как это итальянцы, затратив 111 долларов, Продают продукцию на 100 долларов, еще и на прибыль остается, и налог заплатить. Тем не менее, основные пропорции затрат по странам прикидочно вполне поверяются здравым смыслом. Действительно, из западных стран у США самые большие расходы на отопление, а у Японии и Италии наименьшие. Это похоже на правду». Низкие вообще издержки в США и, в частности, неправдоподобно малые издержки на зарплату объясняются, на мой взгляд, тем, что ВНП США статистикой этой страны завышен. Таков американский стиль. Они считают, что производят очень много и хорошо. Так как все это они сами и потребляют, то проверить трудно. Из данных таблиц легко увидеть, что даже если нашим рабочим зарплату вообще не платить, то наши издержки все равно существенно выше, чем в других странах с зарплатой. Так что совет по сокращению зарплаты мало полезен Как автор сам этого не заметил? Так за счет чего же на самом деле сохраняется конкурентоспособность того, что пока еще продается? Только за счет дотаций государства и прямых и путем поддержания цен на сырье ниже мировых и другими способами. Попросту говоря, реальному производителю экспортных товаров не платят и все дела. А теперь представьте себе, что в таблице были бы приведены данные по новоиндустриальным странам по сравнению с западными странами издержки на сырье те же, на амортизацию несколько ниже – На энергию вдвое ниже, на зарплату в пятеро. и того не больше 60 долларов. Как мы можем с ними конкурировать на мировом рынке? Почему все данные приводятся, но вместо трезвого вывода пишутся тривиальности? Ведь очевидно же, что при этих значениях издержек можно и не рассматривать ситуацию дальше. Какой идиот вложит 250 долларов, чтобы получить 100? И еще обратите внимание, расчет был проведен по паритетам покупательной способности валют. А ведь цены на энергию в 1995 году и у нас были в несколько раз ниже мировых. Стоит нарушить монополизм, по совету автора учебника, и затраты на энергию будут у нас не 25, а 125 долларов.